Дэвид, Гаймер, Феррус Горгон Медузы. Великий Крестовый Поход уже пронесся через половину галактики, и миллион человеческих миров, принявших власть Терры, учатся жить по законам истины и разума. Но за беспрецедентные успехи приходится расплачиваться. По слухам, император решил покинуть Крестовый Поход и назначить своим преемником одного из сыновей примархов. В это же время человеческая империя Гардинал непримиримо отвергает согласие. Феррус Манус, подчинив своему легиону лишённое командира воинства ультрамаринов, детей императора и тысячи сынов, накажет непокорных так, что даже владыка людей обратит на это внимание. Это легендарное время. Могучие герои сражаются за право властвовать над галактикой.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 и до начала величайшей войны в истории человечества остаются считанные годы. Глава первая. Улан Цицер был страстным оратором, и в разговоре со мной он красноречиво описал гардинал как крупную рыбу в мельчающем пруду. Способность магистра Ордена ввернуть пышную фразу, как и его очевидная неспособность понять, что подавляющее большинство собеседников не разберутся в экологической метафоре, поскольку никогда не видели ни рыб, ни прудов, неизменно очаровывали представители полков, обреченные 413-й. Вечная слабость смертных, все безупречное и тревожит. То немногое, что я с тех пор узнал о Гординаале, не удивило бы никого из Детей Солнца, Однако всех нас поразило, до какого вырождения дошли в тех одиннадцати мирах ради эффективности или по необходимости. Почему люди выбрали подобную жизнь? Допытывался у нас Цицер, как будто мы, лишенные шор ультрамарского воспитания, могли отыскать лучший ответ. Истина, как сказал бы кто-нибудь из Тиран, состоит в том, что таким людям редко дается выбор. Как и нам. Наши приказы поступили из канцелярий самого императора, возлюбленного всеми. Империум жаждал подчинить промышленность Гарденаала нуждам Великого Крестового Похода. гординал жаждал фактического суверенитета и обладал достаточной военной мощью, чтобы вынудить 413-ю вдумчиво рассмотреть его требования. Войны никто не хотел. Но и здесь никто не давал нам выбора. Летописи о Курдуане, том 267, гибель владык Гординаала. Амадей Дюкейн врезался плечом в ракритовую стену. Упав на одно колено, он развернулся, спокойно вынул из болтера опустевший магазин и со щелчком вставил другой, тоже серповидный и с особой меткой. Заметив при этом лазерный ожог на керамитовом наруче, воин громко выругался и потратил пару секунд, чтобы стереть пятно запястьем латной перчатки. Когда-то Дюкейна научили, что в битве следует выглядеть так, чтобы не опозориться перед апотекариями, которые найдут твое тело. С тех пор ничего не изменилось. Толстые пластины его доспеха типа 1 громовой были начищены так, что черная броня, подернутая инием, сверкала на прерывистом свету, словно вулканическое стекло. Ее покрывали ротные знаки отличия и награды, большинство которых уже мало что значили для командования 10-го легиона. Самой ценной для Амадея оставалась печать бдительного ока, выведенная платиной на насчечники высокого шлема. Воин заслужил ее в последние годы серафинского наступления, когда сражался вместе с владыкой Гором, после того, как десятый истребил орочьи армии на ржаве. Хорошее было время. С наплечников Дюкейна спадали кольчужные завесы, где чередовались звенья из серебра и черной стали. По окружности горжета шли железные шипы, поднимавшиеся над затылком. Вместо плаща легионер носил знамя клана Саргл из плотного бархата, армированного металлическими нитями. На стяге в черной шпинели и сапфиров блестели измороси клановый герб, вышитый серебром. Прозвучало еще несколько глухих ударов, и в укрытии к комодею присоединилось его командное отделение. За технодесантником Рэбом Танненом и апотекарием Оледом Гласием следовали полдюжины ветеранов в грубо украшенной, заиндивевшей броне, почти таких же стойких и упрямых, как их лорд-командующий. Все они были буреносцами и гордились этим. Последним оказался мальчишка Кафин. На доспехах юнца, покрытых пурпурным лаком, виднелись царапины и борозды от пуль. Палатинская аквила, гордо вздымавшаяся над керасой, Мерцало от медно-красного гигроскопичного льда. Кафен ударился о стену в дальнем конце цепочки воинов и, судя по звукам из нашлемного динамика, шумно задышал, хватая воздух. Идут они? Задав вопрос, дюкейн вновь изучил наруч в неверном алхимическом сиянии осветительных ракет. Кафен кивнул. Да, они идут. Парня прикрепили к командному отделению исключительно в качестве наблюдателя, но сторожилы все равно смотрели на него как на гнущуюся переборку, которая в любую секунду могла податься и открыть вакууму воображаемый отсек. «Малец теперь один из нас». Амадей повысил голос, чтобы перекричать пронзительный визг батареи тарантулов, размещенных с другой стороны стены. «И больше я об этом говорить не хочу». Юноша кивнул в знак признательности, хотя его и передергивало всякий раз, когда он слышал в свой адрес «малец», «паренек» или нечто подобное. Удовлетворившись этим, Дюкейн поднял взгляд, как будто мог определить ход битвы по вспышкам очередей и угасающих сигнальных патронов. Они находились на весте, маленьком бессолнечном планетоиде, дрейфующем в пустоте. Луну выбросило из ее родительской системы в какой-то момент времени из последних 5 миллиардов лет — при обстоятельствах, не интересовавших Амадея. Тут было темно, как в аду, и так холодно, что даже примарх мгновенно замерз бы до смерти. Еще несколько дней назад у Весты не имелось даже имени, поэтому неприятель и выбрал ее. Кто же пропустит луну-сироту, на которую еще ни один имперский картограф не удосужился прилепить номер? Обернувшись, Дюкейн увидел, что Гай Каффин прошел к нему вдоль шеренги. «Я не уверен насчет данной тактики, лорд-командующий». Амадей усмехнулся. «Очевидно, у парня извилины перекрутились от противоречий между заложенным в него почтением к старшим офицерам и врожденным неодобрением к тем, кто настолько прямолинейно ведет боевые действия. Это классическая тактика». «Разве я не рассказывал тебе, как владыка гор после ржави назначил своего первого капитана моим заместителем, чтобы тот лично понаблюдал за ней?» «Да уж, рассказывал, наверное», — пробормотал Таннан. Технодесантник принадлежал к последней когорте специалистов, обучавшихся мастерству в кузнях Урала. Он был одним из немногих воинов, сохранивших тиранское чувство юмора. Дюкейн иронично поблагодарил его жестом. «Она не сработает против детей императора», — заявил Кафин. Единственная фраза Гая подпортила бойцам настроение сильнее, чем это удалось бы всей артиллерии третьего легиона. Ранее Дюкейн старался выбрасывать такие мысли из головы. Впрочем, если парню и не хотелось сталкиваться в бою с собственными братьями, он не показывал этого. Его выдержка произвела впечатление на Амадея, даже с учетом того, что юнец, возможно, получил приказ от самого Фулгрима. Остальные воины командного отделения тоже заметили решимость мальца, и их подозрительность заметно ослабла. «Воинские кланы Старой Альбиевиками оттачивали друг на друге этот способ ведения битв», — пояснил Дюкейн. «Штука в том, чтобы выманить противника в открытое сражение, развернув минимально необходимые силы. и в том, чтобы выбранным бойцам хватило смелости выстоять перед бурей, с привычной напыщенностью добавил гласий. Апотекарий любил напускать на себя важность, общаясь с неофитами-молокососами, которых ему приходилось называть братьями. И в прибытии подкреплений, сэр. Амадей согласно кивнул. Недавно ему стало известно, что неулучшенные солдаты Ауксиларии 52-й экспедиции завели обычай писать перед сражениями прощальные письма домой. Дюкейн искренне одобрял такое поведение. В кланах Старой Альбии придерживались схожих традиций. Текущая фаза называется «поднять бурю». Мы следовали данной схеме в центральноафрикейских и понтихоокеанских компаниях. Хотя глаза Кафина скрывались за покрытыми изморозью аметистовыми линзами шлема, Дюкейн увидел во взгляде парня вопрос, который ему слишком часто задавали за последние полтора столетия. Гая интересовала, какой ценой далось объединение. Как вышло, что повелителю человечества с его двадцатью легионами потребовалось для победы столько времени? «Слышал о ржаве?» — спросил Амадей. «Да уж, слышал, наверное», — снова вставил Таннан. «Тактика не сработает», — повторил Кафин. «Третий легион так не сражается». «Я неплохо знаю паренька, с которым мы тут бьемся». и он совсем не так хорош, как считает сам. По опыту знаю. Любой битвой можно управлять только до ее начала. Потом уже не важно, кто ты. Африкейский техноварвар, орг или... Ха, даже воин легионе со Стартос. На поле боя все ведут себя одинаково. Гай покачал головой, но вслух возражать не стал. Пожав плечами, Дюкейн снова повернулся к стене, повесил болтер за ремень на плечо и уперся сабатоном в промерзший рокрит, словно решил перелезть через преграду. Просто надо немного подсластить приманку. Моза Струрак резко потянул ручку управления влево. Он намеревался выполнить маневр уклонения, однако слишком отзывчивый перехватчик «Ксифон» завалился на левый борт. Выстрелы навскидку обожгли фонарь кабины, зацепили дернувшееся вверх правое крыло, и пилот выругался по-медузийски с множеством согласных звуков. Перегрузки вдавили Мозеса в фиксаторы, незнакомая ему машина жестко вошла в разворот. До предела, напрягая свой генетически измененный организм, Трурак поднялся над креслом. Наклонившись вперед, он мельком заметил черный клин. Тяжеловооруженный вражеский самолет проскочил вперед. «Такого вы не ждали», — саркастично буркнул Мозес. Создав шаблонные мысли, образа ободрения и единства цели, Трорак направил их мятежному духу ксифона через интерфейсный кабель, подсоединенный к черепу ниже затылка. Следом пилот с трудом отвел аугментическую левую кисть от приборной доски и обеими руками сжал рычаг управления. Закрылки яростно завибрировали, перехватчик начал выравниваться. Стиснув зубы, легионер простонал от натуги. Казалось, он поднимает машину своими силами. «Ты отзывчивая, только когда тебе надо?» Как только дрожь в животе подсказала Мозесу, что сейчас Ксифон совершит переворот в другую сторону, воин, преодолевая жестокие перегрузки, сдвинул вперед рукоятку газа. Одновременно он ослабил нажим на ножную педаль руля управления, и машина, снова вдавив тро в кресло, стремительно понеслась вверх. Перехватчик пролетал то выше, то ниже неприятельского ударного истребителя, пока оба летчика петляли, стараясь зайти сопернику в хвост. Возникла патовая ситуация. Через полдюжины таких витков пилот более мощной молнии Примарис усилил тягу ускорителей и вышел из боя. Мозасу пришлось его отпустить. «Ксифон» обладал до нелепости отменными летными характеристиками. Он мог похвастаться феноменальными показателями минимальной скорости разворота и чуткости управления. В атмосфере перехватчик демонстрировал такую же поворотливость, как в пустоте. Но при всех своих преимуществах эта машина безнадежно уступала молнии Примарис в обычной маневренности. Воспользовавшись временной передышкой, легионер заглушил несколько тревожных сигналов, требовавших его внимания, и устранил потенциально опасный дисбаланс топлива в резервуаре правого борта. Конструкция ксифона была настолько сложной, что это вредило ему. Перехватчик оказался легковесным и маломощным. Компромиссное решение в проекте силовой установки, способное работать и в вакууме, и в самых разных атмосферах, даже таких негостеприимных, как на Весте. Привели к тому, что в бою пилоту приходилось то и дело уделять ей внимание. Трораку даже цвет корпуса не нравился. «Легче работай элеронами», — посоветовал Ортан Вертенус. Мозес оглядел медно-красные пояса облаков, стянувшиеся на его самолете, но не отыскал брата ведомого. «И не надо так агрессивно давить на ручку. Машина хочет летать, брат. Не мешай ей». Я отлично разбираюсь во всех тонкостях управления имперскими самолетами. Но любишь ли ты ее, брат? Мои чувства к делу не относятся, и мой перехватчик не имеет пола. Я же знаю, ты говоришь с ней, когда вы наедине. Заверяю тебя, что это не так. Из хрипящего динамика аугмитера на приборной панели донесся легкий смешок. По-моему, у Шекспира сказано... Мой брат слишком щедр на уверение. Битва — нечто большее, чем цифры и углы атаки. Это состязание. Фонарь кабины Трурака задрожал, над бронестеклом промчался пурпурный ксифон Вертенуса с опущенными крыльями. Их концевые обтекатели были загнуты вниз, и самолет напоминал стервятника с фелгардского хребта, который прижал перья к телу, чтобы спикировать на кусок гниющей плоти. За двумя облегченными турбинами в густых вспененных облаках тянулись белые полосы. Мастерски управляя машиной в гравитационном поле Весты, Артан на полном ходу пролетел над носом перехватчика Мозеса. «Пижон», — пробормотал тот. «Ты вообще стараешься, железная рука?» Воксировал Палеолин, командир авиакрыла. «Мне говорили, что ты лучший боевой пилот клана вурган по числу подтвержденных побед». «Эта информация верна», — сухо ответил Трурак. Совместное учение третьего и десятого предложил устроить владыка Манус, желавший проверить на прочность укоренившиеся методы и пробудить соревновательный дух в войнах с обеих сторон. Что ж, честь легиона была важна, но честь клана еще важнее, а личная честь превыше всего. Мозас не сомневался, что с ним согласится любой боец железной десятки. «Дайте мне время», — произнес пилот. Он хотел добавить. И самолет, который управляется лучше пергаментного аэроплана, но промолчал. Ни один одаренный умелец не ругает свои инструменты. «Прости, если я грубо выразился», сказал командир авиакрыла, ощутив, что Трорак замыкается в себе. «Возможно, я на твоем месте тоже не показал бы всего, на что способен». «Да, ты не видел, на что я способен», Но еще увидишь. Я не подведу моего примарха. Хорошо сказано, брат. С бортового кагитатора палеолина поступил сигнал, который, пройдя через алгоритмы распознавания в подфюзеляжном ауспике, ксифона, возник на экране Мозеса в виде значков, символов и организационных фигур уровня подразделения. Тот нахмурился. «Командир решил, что ему нужны напоминания?» Зона вокруг нас в данный момент чиста, сообщил Палеолин. Продолжаем согласно параметрам задания. В ВОКС-канале звена раздались подтверждающие щелчки. Трурак вырубил тягу. Разгона в свободном падении хватит, чтобы двигатели не заглохли. Изменив положение хвостового руля высоты, легионер направил нос машины вниз, в облака. По невральному кабелю поступило предупреждение о нехватке горючего. Мозес постучал по латунному корпусу топливомера, но больше ничего не предпринял. Чтобы облегчить «Ксифоны», ближние истребители-перехватчики, на них устанавливали баки пониженной вместимости. Впрочем, несмотря на воздушную схватку, уровень горючего не опустился ниже расчетных параметров третьего легиона. «Шестой готов», — доложил Трурак. «Перейти на скорость снижения», — воксировал Палеолин. Ранние катерики, жившие когда-то в родном краю Дюкейна, думали, что ад — промерзшая пустошь, где вечно стоит зима. Лишь в более поздних версиях их суеверий преисподнюю охватило пламя. Когда Амадей забрался на толстую стену из ракритовых блоков, перед ним предстала картина, отображающая ранние вариант исконных ужасов человечества. Десятый легион окопался в кратере потухшего вулкана, который входил в горную цепь из замерзшего этана, опоясывающую южный полюс Луны. Считалось, что в этом районе дети императора развернули операционную базу. По полупрозрачным склонам цвета ржавчины скатывались волны людей и машин. На определенном удалении в сумраке за призрачной пеленой газов, которые испарялись с поверхности углеводородного льда, солдаты и техника становились почти неразличимыми. Они казались бесформенными сгустками тел в пустотной броне из тускло-коричневого металла. Лишь осветительные ракеты окрашивали их в оттенки крови и огня. Жуткая сцена разыгрывалась под дьявольский вой установок Тарантул. Вопли турели перегружали даже тончайший слух космодесантника, поэтому Амадей лишь ощущал поступ титанов из Легио Децимари, шагавших к позициям его войск. Исполины, названные в честь существ из мифов Эллады, точно так же маршировали на войну с создавшими их богами. Рано на правой стороне лица Дюкейна закрывала стальная пластина, но ему хватило и одного глаза, чтобы осмотреть боевые порядки 10-го легиона. Справа от него орудия линии укрепления и гида вели свирепую перестрелку с отрядом плутонических янычар в технологичном снаряжении, рассчитанном на условия ледяных миров. Слева колонна основных бронемашин легиона, в том числе «Зверь Мануса», опытный образец боевого танка «Сикариец», распадалась под натиском множества вражеских лемонов-руссов типа «Завоеватель». Прямо перед Амадеем, за рядами промерзших сторожевых постов, соединение африкейского полумоторизованного держали оборону против неприятеля, которому безнадежно уступали в возможностях отделений прорыва Третьего легиона, наступающих эшелонами. Да, они точно идут. Дюкей над одной рукой поднял свой плащ, чтобы все увидели сверкающий герб клана Сарго. В тот же миг по его истерзанным барабанным перепонкам ударила серия мощных хлопков. Подняв взгляд, Амадей увидел перехватчики «Ксифон», летящие строем в форме наконечника стрелы. Они пронеслись над наблюдательным пунктом Дюкейна, и плащ вздулся вокруг его кулака, словно шар. Машины мчались сквозь неплотный зенитный огонь к испускающим пару тесам, которые окружали позиции союзников. Уже скоро дети императора поплатятся за то, что дерзнули вызвать железных рук на бой. Они подняли бурю. Пришло время опустить молот. Десантные капсулы отстрелили фиксаторы крыши люков, утилитарных металлических плит, грубо склепанных гибридов стыковочного зацепа со спусковой аппарелью, и те рухнули, расколов лед на крутом склоне. Над теплозащитной оболочкой, раскаленной после прохождения через атмосферу, вздымались токсичные клубы медной взвеси и газообразных углеводородов. Казалось, кто-то окуривает ими словно благовониями ветеранов клана Аверни из Первого Ордена, размещенных в капсулах. Выйдя из мглы, Габриэль Сантар сошел по рампе на быстро сублимирующуюся вечную мерзлоту Весты. Его окружило облако пара. Поверхность Луны под сабатонами воина в буквальном смысле вскипела от тепла крошечными порциями покидавшего герметичную обувь. Доспех пытался очистить изображение на дисплее шлема. Сбрасывал иконки, дорисовывал скрытые участки местности на основании загрузок совгуров. При этом сила тяжести неудержимо влекла Габриэля вниз по склону в направлении звуков боя. Ранее примарх счел необходимым одарить свой Орден Прим первой сотни прототипов брони модели Катафракт. Контейнеры с Марса вскрывал Харик Морн. Увидев доспехи, он с увлажнившимися глазами сказал, «Мы живем в Золотом Веке». Сантар сжал громадную латную перчатку, потрескивающую разрядами. Атмосфера Луны ускользала из его хватки. Габриэлю казалось, что он надел Лендрейдер, После удаления и упорядочения символов, означающих бойцов отделения и опасные факторы, на экране остались нетронутыми два набора рун, для изменения которых не хватало прав доступа. Первый из них, контрольная программа задания, загрузил и установил сам Манус. Второй представлял собой приказ о начале операции от лорда командующего Дюкейна. Кодовое слово «молот». Как всегда, никакого воображения. Кроме Амадея, в высших эшелонах легиона не осталось никого из тиранской старой гвардии. С первых дней воссоединения примарх решил продвигать своих сородичей, однако Дюкейн просто отказывался погибать. Сантар считал, что такому пережитку прошлого, как лорд-командующий, больше подходит место в совете кланов. Пусть читает неофитам лекции по древней истории. Амадей считал, что Габриэль — чересчур высоко забравшийся щенок, к которому слишком внимательно прислушивается Манус. Соперничество помогло обоим стать лучшими воинами, чем прежде. «Терминаторы в центр авангарда», — воксировал Сантар. «Отряды прорыва на фланг. Тактическим отделением держать дистанцию, прикрывать наступление. Постоянно искать ауспиками арьергардные группы врага». Этот участок кальдеры, относительно пологий, располагался таким образом, что на него не попадали лучи ближайших звезд, дающие толику тепла. Здесь находился самый толстый и устойчивый ледник в окрестностях, на котором и развернули основные силы молота Дюкейна. Дисплей Габриэля по-прежнему отображал сообщения о менее крупных высадках пехоты и бронетехники, занимавших позиции для окружения кратера, хотя Сантар не нуждался в таких отчетах. Пока он разбирался в тонкостях настройки рунного экрана, отдаленный гул сражения пронзил треск одиночного выстрела. Примерно три секунды терминаторы продолжали брести вперед, как будто ничего не случилось. Затем ауспик-специалист Ордена Йоран, который выделялся среди братьев, подрагивающий сенсорной антенной на броне, рухнул. На его шлеме проступили красные пятна. Черт! Прошло еще около трех секунд. Терминаторы все так же грузно шагали вниз по склону, слишком грузные, чтобы остановиться. Черт! С ледяного выступа над десантными капсулами донеслись отголоски болтерных выстрелов, и скрупулезно очищенный дисплей «Сантара» внезапно заполнился ауспик откликами. Более проворное отделение прорыва и тактические легионеры развернулись к противнику, но их методично перебили. Габриэль и сотни лучших воинов 10-го легиона все это время топали и сползали к дну кратера. «Назад!» — взревел Сантар в ВОКС-канал и через решетки усилителей. «Назад!» — к десантным капсулам. «Укроемся за ними и примем бой!» Контрольные программы зарегистрировали попадание в спину и руку без пробития брони. Дрожа от ярости, Габриэль вывернул кисть с комбиболтером и выпустил шквал снарядов в пелену испарений позади себя. Он мог вынести поражение, но не смириться с унижением. Сантар наконец сумел прервать спуск. Лед у него под ногами шипел и пузырился, трескался под тяжестью легионера и окатывал его саботонной кипящим этаном. Не успел Габриэль выбрать подходящую цель для своего гнева, как его внимание привлекло мощное гудение по меньшей мере двадцати перегруженных от холода суспензорно-репульсорных двигателей. Эскадрон гравициклов пронзил морозную дымку, словно пучок метательных ножей. Их пурпурные капоты, покрытые обколотой коркой льда, украшали стилизованные изображения лошадей. На передних обтекателях гордо лучились золотом палатинские аквилы. Машины обстреляли катафрактов, которые разворачивались в сторону первой засады, и уложили двоих из них. Пока сантары, уцелевшие воины, наводили тяжелые пушки, от гравициклов остался лишь еле слышный шум турбин. «Я думал, брат, в этом конфликте ты играешь роль героя», — злобно крикнул им вслед Габриэль. Он просканировал испарение всем приборным комплексом доспеха, но обнаружил только ложные сигналы и помехи. Сантар выругался, проклиная потерю ауспик-специалиста. «Какой же герой так труслив в сражении?» «Тот, что побеждает, капитан», — донесся из мглы бестелесный голос. «Тот, что побеждает всегда». Новый буран очередей поверг нескольких терминаторов, однако броня нового образца в целом справилась с обстрелом, и катафракты выстроились оборонительным кольцом. На их видово черных доспехах олели пятна краски. Как только стихли отголоски стрельбы, из тумана выкристаллизовались воины третьего легиона. Их пышно украшенную броню покрывали узоры ибру и агиографические изображения. Мягкие сочленения обтягивал тонкий шелк, трепетавший от легчайших движений. Поверх доспехов дети императора носили длинные красные плащи с искусно сработанными застежками. В их снаряжение входило разнообразное оружие ближнего боя, причем многие держали по клинку в каждой руке. Сантар с досадой заметил среди противников железных рук. Он увидел венерацию Уриена. Великан, сложением напоминавший самца Грокса, сжимал в кулаках, обмотанных цепями, два огромных силовых топора. Вместе с ним бывших братьев атаковал Харик Морн, обхвативший ценный меч обеими руками, будто мясник. Габриэль выпустил в керасу Харрика весь магазин, и смешанный отряд фехтовальщиков третьего легиона обрушился на стену железной брони. Точнее, не совсем обрушился. Мечники обтекали преграду, словно туман. Они уклонялись от ударов, обходили блоки, проскальзывали в бреши построения, чтобы атаковать более громоздких неприятелей со всех сторон. Сантар знал, что Уриен и Морн — лучшие бойцы клана, и не сомневался, что других неприятелей выбрали из самых умелых воинов второй роты детей императора. То, что они пришли за ним, а не за Дюкейном, слегка обрадовало Габриэля. «Ты мертвец, капитан!» Сантар повернул голову в сторону говорящего. Поразительно громадный доспех повторил движение с секундной задержкой. Пурпур на броне капитана Аккордуаны по большей части уступил место золоту. По левой стороне нагрудника и дальше по руке спускалась изящная вязь его личной тугры. Полотинская аквила, распростершая крылья на керасе, так походила на живую птицу, что, казалось, сейчас взлетит. С верхушки шлема струился плюмаш из конского волоса, за плечами трепетал алый плащ. Стрелки на утесах полили из болтеров во всех, кто оказывался в радиусе 6 метров от их командира, но не в Габриэле. Очевидно, капитан приберегал его для себя. Аккордуана, Кордуана, вооруженный двумя длинными мечами, счел необходимым вытащить только один. Другой клинок он демонстративно оставил висеть на бедре в ножнах из желтого шелка. Ходили слухи, что капитан хорош, что он не знает себе равных в третьем. Сантар служил в другом легионе. Нет. Еще нет. Это уже тонкости. пожав плечами, а Курдуана бросился в атаку. Габриэль отступил на шаг, но доспех оказался слишком громоздким и медленным, поэтому он принял косой удар клинка на керасу и отмахнулся молниевым когтем. С таким оружием Сантару хватило бы одного попадания. Воздух вспыхнул, рассеченный энергетическим полем лезвий, но мечник уклонился так легко, словно прочел замысел неприятеля на лицевой пластине его шлема. Растянутый шаг в сторону, резкий разворот, почти небрежный выпад и латная перчатка Габриэля от слабого касания клинка стукнулась о вечный лед. Гейзер мгновенно растаявшего этана врезался Сантару в шлем с такой силой, что воин запрокинул голову, упершись шеи в кабели горжета, и завалился на спину. Он попытался встать, но лед под ним испарялся, мешая подняться, и Габриэль завыл от бессилия. Со звуком, похожим на вздох, Аккордуана приставил меч к герметичной прокладке над горлом Сантара. Тот умел распознать мастерство воина в поединке. Аккордуана был так же превосходен, как любое творение Ферруса Мануса. Пару секунд Габриэль думал, как отыграться за поражение, но руны контрольных программ моргнули и расширились, залив весь дисплей красным сиянием. Во вспомогательные системы доспеха хлынули коды отключения. Терминатор увидел, что к нему ковыляет Харик Морн. Легионер прижимал ладонь к участку нагрудника, в которой Сантар выпустил столько зарядов с ноосферно-активной краской, что по-настоящему пробил броню. Чтоб тебя, брат! Серьезно ты к делу подходишь? Габриэль мог лишь восхищаться предусмотрительностью Феруса Мануса. Если бы не протоколы обездвиживания, Сантар уже оторвал бы акурдуане голову. и неважно, что это был учебный бой. Мне жаль, капитан, как будто искренне произнес мечник. Но теперь ты действительно мертвец. Глава 2. Все спрашивают меня о руках Ферруса Мануса, но при первой встрече с ним я поразился кое-чему иному. Его глазам. Смотря в них, ты словно бы гляделся в огромное темное зеркало, которое отражало лишь то, что желало. Это было даже по-своему прекрасно. Летописи о Курдуане, том 267, гибель владык гординаала. Юный и своенравный железный кулак покинул сухие доки Луны чуть больше 40 лет назад. Если в какие-то моменты звездолет казался несдержанным, адепт Ксанов, представитель механикума в 52-й экспедиционном флоте, немедленно указывал, что подобной воинственности следует ожидать от пылкого машинного духа, еще неуверенного в своих силах. Внутри корабля опорные балки из позиционированные пластали стонали под тяжестью колоссальных двигателей реального пространства. Системы жизнеобеспечения, самые совершенные и адаптивные из всех, что выпускались на Терры со времен темной эпохи технологий, очищали атмосферу с неистовством огнедышащего дракона. Посторонние сочли бы углеродную пыль в воздухе и непривычно крепкие ветра признаком неполадок, однако медузийцы обожали такие условия. Железный кулак был медузийским космолетом до мозга костей, вырубленных из базальта с фелгардских равнин. он станет первым из многих. Во всех элементах корабля, от полностью автоматизированных, ощетинившихся пушками орудийных палуб, облиционной брони на корпусе, взаимодействующих ауспиковых и авгурных комплексов до генераторов поля Геллера и каждой мелочи внутреннего устройства, жил вольный гений Феруса Мануса. Медуза была темным миром, поэтому на железном кулаке, кроме пультов управления, светились только люминесцентные камни, добытые с дна ее морей и закрепленные в потолочных бра. Медуза была ледяным и враждебным миром, поэтому коридоры и технические переходы железного кулака, тянущиеся на сотни и сотни километров, отделали камнем и железистым стеклом. Даже дверцы люков не уступали в суровости промерзшей, но восхитительной каражской тундре. Для воинов будет лучше, если мрак и необузданность планеты, воспитавшей примарха, отправятся с ними к звездам. Пусть легионеры гордятся этим, ведь комфорт ослабил бы их боевой дух. И, как и на самой «Медузе», под холодной поверхностью корабля бурлило пламя. Моза все еще не отключился от дремлющей души Ксифона, хотя палубная команда уже давно завершила послеполетные проверки и сдала смену. Пилот сидел, сомкнув веки под приглушенным светом люмен полос, но в его разуме мелькали яркие образы. Медно-коричневые облака. Рев турбин. Промельк черноты крыло самолета, вывернувшегося из перекрестия прицела. Легче работай элеронами. Не открывая глаз, Моза скоснулся пальцами рукояток управления закрылками, потом взялся за центральный рычаг. И не надо так агрессивно давить на ручку. Машина хочет летать, брат. Не мешай ей. Трораку захотелось возразить голосу из памяти, но он удержался и качнул отключенный рычаг влево, потом вправо. Даже во сне самолет жаждал взмыть в небо. Тиранин на месте Мозеса вряд ли бы назвал состояние перехватчика сном. Бортовой кагитатор Ксифона просто перевели в режим пониженного энергопотребления и отрезали от внешних раздражителей, чтобы он завершил декомпиляцию записей о боевом вылете для последующей выгрузки. Но для медузийца Трурака почтение к технике было столь же естественно, как привычка отворачиваться от ветра, защищая лицо. Он знал, что машина грезит. «Но любишь ли ты ее, брат?» «Я же знаю, ты говоришь с ней, когда вы наедине». Перед носом самолета возникла молния Примарис с черным корпусом. При ее появлении в кровоток Мозиса хлынули адреналиновые соединения — и пилот, забыв, что видит чужой сон, нажал на гашетку ласпушек. В безлюдном ангаре ничего не произошло, но в общих грезах Трурака и Ксифона сверхмощные энергетические лучи полоснули по петляющему ударному истребителю. Битва — нечто большее, чем цифры и углы атаки. Это состязание. До перерождения Мозес рос в окружении машин. На «Медузе» они давали защиту — и от их благосклонности зависело само выживание. Они требовали не любви, а уважения, и у каждой единицы легионной техники имелись собственный характер и свои фавориты. Ксифон возражал против того, что ему в пару выбрали Трурака, так же громогласно, как и сам воин поначалу. Вряд ли воин мог винить машину за то, что она боролась с ним. «Мой брат слишком щедр на уверения. Легионер тряхнул головой. Еще не хватало, чтобы слова брата ведомого проникли в спящий дух и без того вспыльчивого перехватчика. За молнией, пробормотал он, чуть потянув ручку на себя. На сей раз мы все сделаем верно. Трорак. Мозас не сразу сообразил, что голос артана Вертенуса прозвучал не из сна в выгрузки. Пилот попытался сосредоточиться на молнии. Она удалялась, готовясь ускорить ход. «Эй, я знаю, что ты там. Мне отсюда видны огоньки на твоем летном панцире». «Я практикуюсь», — огрызнулся Трурак сквозь стиснутые зубы, стараясь удержаться в грезах. «Мы понимаем, что тебе нужны тренировки, но пора бы и меру знать. Машина уже устала от твоего внимания». Пилот услышал смешки, однако уже не из вокса на приборной панели. «Мне понятно каждое твое слово по отдельности, а вместе выходит какая-то бессмыслица», — парировал он. «Отключайся, трорак. Этот голос принадлежал командиру авиакрыла. Тон полиолина отбил у Мозеса охоту к дальнейшим препирательствам. Легионер неохотно завел руку за голову и отсоединил невральный кабель. Тот вышел из черепа с металлическим скрежетом. Симуляция в разуме мгновенно зазбоила и погасла. Втянув холодный едкий воздух железного кулака, Трурак быстро заморгал, чтобы приспособиться к данной версии реальности. Он по-прежнему сидел в ксифоне, но с поднятым фонарем кабины и в темноте, которую рассеивали только крошечные индикаторы на его летном панцире, упомянутые Вертенусом. Все еще моргая, Пилот под скрип вылез наружу и увидел внизу звено третьего легиона коса в полном составе. Вот Эдоран, угрюмый, вечно недовольный, с тяжелым взглядом. Его брат ведомый Тайро держал стакан и широко ухмылялся. Секка, неразговорчивый брат ведомый Полялина, стоял, скрестив руки на груди и с профессиональным интересом разглядывал неосвещенный ангар. «Ты слышал?» Спросил Эдерон с типичным для себя постным выражением лица. Под его горжетом, словно громоздкие украшения, висели узлы подключения и наосферные кабели. Наш следующий вылет уже не будет игрой. И тебе нужно сойтись характерами не только скамой. Среди людей тоже есть уникальные личности. На языке предков капитана Акурдуаны название ксифона Трурака означало нечто вроде стилета или клинка. Мозес ненавидел это имя. «Спускайся быстрее, пока он не разошелся», — устало произнес Тайро. «Не представляю, каким образом братания поможет нам достичь необходимого взаимопонимания». «Они ведь не все такие, да?» — поинтересовался Вертенус. «Могу сказать, что нет», — ответил Полиолин. «Взять хотя бы лорда командующего Дюкейна, которому меня представил капитан». Командир посмотрел на Труракка. Ты побратаешься с нами и насладишься этим. Таков мой приказ. Что ты задумал? У Мозеса имелись всевозможные теории насчет того, как дети императора развлекаются в свободное время. Ничего хорошего он не ждал. Поверь, тебе понравится, сказал Палеолин. Дымный полумрак медузийской ночи окутывал широкое полусферическое возвышение, по обе стороны которого поднимались и опускались шипящие поршни. Далекий лязг молотов и прессов отдавался дрожью в решетчатом настиле. Пар, тянущийся из щелей, почти сразу же конденсировался в холодном воздухе. Капельки влаги оседали на поручне, идущем вдоль окружности помоста. В гигантском помещении резко пахло горячими смазочными маслами и припоями, Здесь жила грубая мощь машины. Анвиларий напоминал о Курдуане уральские заводы, хотя с этими храмами промышленности не мог сравниться в масштабах даже колоссальный флагман железных рук, полный юношеской необузданности. Разгладив ладонями влажный лист пергамента с наброском помещения, выполненным угольным карандашом, воин критически осмотрел рисунок. Ему удалось идеально передать ощущение движения, отразить то, как сотрясались поверхности, и то, как сияние люмен камней в позолоченных канделябрах из железистого стекла создавало игру света и черно-серых теней в паровой завесе. Но вот попытки воплотить в эскизе чувство благоговейного трепета закончились неудачей. Аккордуана надеялся, что зарисовка будет пробуждать воспоминания о манраге или Народной, однако в его работе не оказалось и намека на готическое великолепие кузнец темной эпохи. В приступе гнева он отшвырнул карандаш. Угольная палочка, перелетев через край возвышения, очень долго падала на нижние уровни машинариума. Капитан, погруженный в размышления офицер, вздрогнул и поднял глаза. Единственный мостик вел к возвышению со стороны кормы над углублениями для движущихся механизмов. По нему шагал Габриэль Сантар, и под тяжелыми шагами терминатора дребезжал на стил и звенели тросы оттяжки. Звуки складывались в нечто вроде мелодии расстроенной арфы. Капитан Десятого оставался в том же облачении, что и на весте, за исключением шлема и латной перчатки. От него тянуло смазкой, потом и машинным жаром. С морщинистого лица еще не сошли следы ледяных касаний планетоида. На пластинах громадного катафракта поблескивали дрожащие капельки конденсата. Аккордуана спросил себя, не пытается ли Сантар показать силу. Габриэль. Он уважительно склонил голову. «Скрестить с тобой клинки было для меня почетной возможностью. Ты хорошо показал себя, но твой выбор зоны высадки оказался чуточку очевидным». К тому же Амадей постоянно забывает, что я тоже бился на центральноафриканском фронте и на Пантихоокеанском. Офицер вздохнул. Тогда Империум был меньше. На Ржаве я, конечно, не сражался, но Дюкейн не из тех, кто меняет победную стратегию. Сантар отмахнулся от этих дежурных фраз. Ты пришел заранее. Мне нравится одиночество, а на вашем корабле его нелегко найти. После битвы за Проксиму и утраты запасов генетического материала численность детей императора опасно уменьшилась. А Кордуана был одним из двух сотен, тех, кто выжил. С помощью фулгрима Третьего легион оправился от потерь, но оставался небольшим. Капитану, как и многим его братьям, нравилось такое положение вещей. Пустые залы хорошо подходили для раздумий. «Чем ты тут занимался?» Спросил Габриэль, подавшись вперед. Сложив пергамент, Акордуана убрал неудачный набросок в рукав. Ничем. Убивал время. Хорошо получилось? Смотря чего ждать от эскиза. А ты считаешь его хорошим? Мечник нахмурился. Нет. Значит, пока я руководил возвращением моей роты и боевой техники свесты. «Рисовал?» «Уверяю тебя. Воины, которых ты мне одолжил в надежных руках. Если понимаешь, что достиг совершенства в какой-либо области, нет смысла дальше оттачивать навыки». «Совершенство?» — возмущенно переспросил воин десятого. «Дерзкое заявление». Аккордуана пожал плечами. «Может и так?» но за 300 лет, минувших с тех пор, как его пересоздали по образу и подобию императора, он не знал поражений. Сантар умолк. Пропасть тишины пришлось заполнять механизмом машинариума. «Ты тоже неплохо показал себя», — наконец признал Габриэль. Его голос звучал напряженно, словно Сантар не привык, чтобы в этом зале кого-то хвалили. Никогда не видел, чтобы с ними так искусно управлялись. Медузиец говорил о двух мечах, что покоились в шелковых ножнах на бедрах Акурдуаны. Слегка изогнутый клинок одного из них, Тимура, переходил в увитую пряденным золотом рукоять, которая оканчивалась затыльником в форме головы жеребца с черной кисточкой из конского волоса. Более длинная Афиния с беспощадно прямым долом выделялась также узкой крестовиной и малопонятными греканскими рунами, мерцающими по всей длине оружия под тонкой тканью. Оба меча относились к чернобальским саблям, откованным великим искусником древней терры при помощи уникальных ритуалов и особой алхимической обработки. Каждый такой клинок в третьего легионе вручали как высшую награду за фехтовальное мастерство. И у Акурдуана их было два. «Правда ли, что ты однажды бился с императором?» — продолжил Сантар. Мечник громко захохотал. «Это Гай такое болтает!» Нет, я не настолько хорош, но, как и во всех достойных историях, тут есть только правды. Мой смертный отец, боевой король тюркской кочевой общины, до самого конца противостоял объединению. Улыбка Акурдуаны стала натянутой. В его тусклых воспоминаниях о детских годах, жизни обычного ребенка, хранились тепло и любовь, которых воин уже не мог представить. Капитан держался за них, словно за заточенное лезвие прекрасного меча. Мне говорили, что он действительно скрестил клинки с владыкой людей, когда оборонял Босфорское ущелье. Я, его первенец, не унаследовал трон босфорских тюрков, а стал символом повиновения кочевой общины императору всего человечества. Тогда мальчиков вроде меня было много, нас собрали как дань от присекшихся или покорившихся династий, чтобы создать третий. и сколько вас еще участвует в крестовом походе аккордуана вновь пожал плечами почту за честь если ты согласишься на дуэль в тренировочной клетке сказал габриэль вздохнув мечник взял Сантара за наплечник влажный от конденсата и сочувственно улыбнулся становись в очередь брат не успел воин железных рук нахмуриться как на дальнем конце переходного мостика раздвинулась дверь диафрагма В зал вошла колонна посетителей в разнообразных ливреях и длинных одеяниях. Габриэль повернулся в огромном доспехе, чтобы оглянуться через плечо, и Акурдуана лучше рассмотрел гостей. Во главе процессии отмерял гигантские шаги лорд-командующий Амадей Дюкейн. Как и мечник, он воспользовался передышкой, чтобы вымыться и сменить облачение. Вместо брони Амадей надел безрукавку, штаны из грубой черной шерсти и отороченный мехом плащ с серебряной отделкой, спадавшей до коленей. Его мускулистые предплечья охватывали серебряные браслеты с гербами буреносцев, символы прошлого и ясные отсылки к славному настоящему. Даже без массивных лад архаичного громового доспеха Дюкейн словно занимал огромное пространство. Чертами лица он напоминал древнего Норда, а мощью тела не уступал богу грозы викингов. Короткие волосы гранитно-серого оттенка топорщились, Дюкейн, видимо, только что насухо вытер их полотенцем. Лицо Амадея служило летописью завоеваний, нанесенной на постчеловеческую плоть, одновременно послужным списком воина и свидетельством того, как непреклонно 10 легион возвращал в строй даже из раненых бойцов. Штабные офицеры полков мешались у Дюкейна под ногами, словно гончие псы короля-воина, жаждущие внимания. Отделавшись от них, Амадей подошел к Габриэлю и Акурдуане. «Ты, как обычно, выдал неплохое представление. Одне, когда ты усадил Сантара на задницу, будут рассказывать годами». Габриэль скрестил руки на груди и промолчал. Так вот, почему он столь страстно желал вновь встретиться с мечником. Чтобы восстановить утраченную гордость. Аккордуана покачал головой. Значит, ему тем более не следует входить в клетку с первым капитаном. Незачем сыпать медузийцу соль на рану. Приглушенные разговоры собравшихся в зале офицеров начали утихать. «Ну-ка, пободрее!» Буркнул Дюкейн, становясь по стойке смирно. На ровной стороне возвышения, напротив мостика, располагались двери чудесной работы из блестящего диорита, белого мрамора и железа. Их створки украшала диорама с изображениями трехглавой химеры, океанских кракенов и прочих существ из мифов Медузы. Вдоль вертикального паза тянулись рельефные узоры, паутины серебряных жилок, похожие на следы от ударов молотом по наковальне. Врата в железную кузницу реклюзиам примарха, оберегаемые наиболее тщательно, открылись с шипением пара и выпустили волну из сушающего жара. Кожа Акурдуапы натянулась, словно разом утратила влагу. Его сердца забились быстрее. Воин чувствовал себя как странствующий рыцарь древности у входа в драконье логово. Он судорожно сглотнул. После не